Эпилог. Когда эта книга подошла к завершению, в моём понимании постепенно вырисовывался один очень важный вывод. Каждый из нас это бог, который постепенно вспоминает об этом. Мы творцы, просто ещё не всё освоили из своих же собственных потенциалов. Но когда это произойдёт, мы вспомним, кто мы такие, и наша жизнь вместо того, чтобы представлять из себя бегство от боли, превратиться в прекрасное, вдохновенное стремление к удовольствию и радости от творчества. Творчество пронизывает всё вокруг. Это ведь не только какие-то произведения искусства. Мы собственноручно творим каждый свой день жестами, взглядами, голосом. Каждая интонация, звучащая в наших разговорах с близкими, является продуктом творчества. Если мы научимся самим себе дарить радость таким способом, Жизнь становится гораздо более насыщенной, яркой, интересной. Тогда она наполняется смыслом и сама по себе представляет огромную ценность. Поток, текущий сквозь нас, делает нас по-настоящему живыми. Я говорю об этом именно потому, что сама проходила через все эти этапы: от страдания к наслаждению жизнью. И на собственном опыте знаю о том, насколько это важный и нужный процесс. Эти состояния которые стали мне сейчас доступны, я желаю обрести их каждому. Когда находишься в таком состоянии, любые жизненные трудности преодолеваются легко, играючи, быстро находятся решения каких-то проблем, а большая часть из них отпадает и вовсе. И самой главной ступенью на пути к этому, как я теперь понимаю, является направление векторов всех, абсолютно всех энергий внутрь себя. Потому что именно там находится этот неиссякаемый источник, живительный грааль нашей души. Я обнаружила, что самые сильные, самые глубокие, самые прекрасные переживания находятся внутри меня самой и рождаются именно в соприкосновении с моим истинным я. Возможно, эта мысль звучит для вас несколько странно, однако весь мой опыт говорит именно об этом. Любящее внимание. направленное на самого себя способно творить чудеса. И благодаря этому мы становимся гораздо более гармоничными, уравновешенными, радостными существами. Это помогает нам взаимодействовать с миром совершенно иначе. Мир, как зеркало, начинает отражать нам наше же собственное состояние и становится к нам таким же любящим, заботливым, добрым. И это очень приятно открывать. В определённый момент выясняется, что не нужно совершать каких-то сверхусилий, чтобы быть счастливым и одновременно нужным этому миру. Оказывается, что можно просто быть самим собой, и это действительно похоже на какое-то невероятное чудо. Парадокс, который поначалу кажется невозможным, но потом осуществляется прямо на глазах, и жизнь меняется в корне. Ну вот, пожалуй, и всё, дорогие мои. Я рада, что вы есть у меня как слушатели. Что я могу поделиться с вами своими открытиями. И я искренне желаю вам, чтобы на вашем пути было столько же прекрасных даров, сколько мне раз за разом вручала сама жизнь. И делала она это именно потому, что я сама пошла к ней навстречу. Я захотела, чтобы это произошло. Я прилагала к этому усилия. И самое главное из этих усилий состояло в том, чтобы относиться к себе с добротой. Я желаю вам доброты направленной прежде всего на самих себя. Конец книги читал Андрей Лазенко.